Глава одиннадцатая Вечерело. Запустелые дворы некогда жилых многоэтажек наполнялись тенями. Задул слабый ветерок, разбавив безмолвие мертвого города монотонными скрипами и шелестом опавшей листвы. Чтобы лучше видеть, Земин запустил в интерфейсе приложение «Фильтр» и тоже посоветовал сделать Блинову. Картинка стала немного светлее. Но, как не настраивай интерфейс, а простой человеческий глаз без специальных линз, как у полицейских или каких-либо других дополнительных средств вроде ПНВ, остается простым человеческим глазом. Видеть в темноте кошачьи его никакими настройками восприятия не заставишь. Пройдя через еще три двора, они вышли к затору и уже в сумерках, встав на карачки, перебрались на другую сторону улицы. Серж вспомнил, как утром обещал матери засветло вернуться. И ему вдруг стало стыдно за то, что не сдержал обещания. А еще они с Иваном вернутся вдвоем. Ник и Алекс останутся лежать здесь, в мертвом городе. Мертвые. Что он скажет отцу и матери? Что скажет родителям Медведа, Сани? Как объяснит случившееся? Случившееся? Нет. Произошедшее. Смерть ребят не была случайностью. Она не раз уже могла наступить. И вот наступила. Он и сам мог быть давно мертвым. По крайней мере, с прошлого раза, когда его чуть не пристрелил тот кадавр, отец семейства, или кем он там приходился, двум мертвячкам из логова, маме и дочке. «Эй, командир, чего завис?» потеребил его по плечу блинов. «Мы идем?» «Что?» Зимин напомнился. Он все еще стоял, прислонившись к стене в тени дома на другой стороне улицы. «Да». — Идем. И это... Ты не зови меня так. Друзья меня просто зимой зовут. Или по имени. — Ладно, — коротко кивнул крепыш. — А меня Саня Веном звал. И ты зови. — Окей. Буду Веном. — Так идем. Стемнело уже. — Идем. Они двинулись сначала на север, прошли четыре квартала и только после повернули на запад, к базе. Один раз им попался дикарь, Щуплый мертвец в драном пальто увлеченно ковырялся в куче какого-то хлама и не заметил подошедших живых. Парни со злостью до изнеможения долго пинали дикаря ногами, а в конце Зимин проломил ему череп бывшим при нем молотком. Вымещение чувств на непричастном кадавре не помогло. «Сколько не убивай мертвецов, друзей уже не вернуть», — понимал Серж. И подступавшую с каждой минутой странную, неуловимую боль — Боль утраты, если выражаться пафосно, таким способом не уймешь. Разве что, если забить молотком проклятого солдата удачи, который сейчас где-то бродил, возможно, неподалеку, ища их с Веном. Вспомнив мертвого стрелка, Серж почувствовал, как вспотели подмышки. Нет, этого он не сможет забить. Давя в себе мерзкое чувство стыда и страха, Зимин молча шагал по темной улице. Блинов шагал рядом и тоже молчал. Наверное, испытывал то же самое. До базы оставалось около километра по прямой.